15 октября. Родился Публий Вергилий Марон. 70 год до нашей эры. Из Анаиды два стиха. Публий Вергилий Марон был поэт наипервейший, а главное, государство образующий. В основе каждой нации лежат два эпоса – о войне и странстве. У греков это сами знаете что. У римлян – энеида, в первой половине которой странствуют, а во второй – воюют. В России такого эпоса не было очень долго, пока не появилась отечественная Одиссея в исполнении Гоголя, а двадцать лет спустя – Илиада работы Толстого. Русской энеиды быть не могло, потому что Россия – не Рим. Как справедливо замечено в статье Михаила Гаспарова, Вергилий, поэт будущего, лучший, вероятно, из всей русскоязычной Вергилианы, в России этому автору не везло, его не понимали и не любили. Причины, думаю, не в трудности Вергилиевских текстов, для понимания которых нужно знать колоссальное количество реалий, как бытовых, так и мифологических. Гомер в этом смысле не намного проще, но справляемся как-то. Дело именно в государственническом пафосе в поэтизации национальной мысли, а с этим у нас трудно. В том, что Август привлек Вергилия к созданию новой римской мифологии, не было, в принципе, ничего компрометирующего. Кому же и создавать идеологию, как не поэту. Но у нас это традиционно выглядит как сервильность, а то и предательство музы. Онегин помнил, хотя не без греха, из Инеиды два стиха. Можно с высокой степенью вероятности предположить – что это были самые знаменитые стихи 851 -й, 853 -й, из песни 6 -й. Выше там сказано, что пусть, мол, другие куют одухотворенную бронзу, режут из мрамора релики, тростью расчерчивают пути светил или ораторствуют. «Ты же народами править, о, римлянин, властью, помни! Вот искусство твои утверждать обычаи мира, покоренных щадить и сражать непокорных». Перевод Артюшкова. Эней — герой загадочный, почти безликий. В нем минимум человеческого, максимум — сверхчеловеческого. Долг, отвага, строго дозированное милосердие, а главное — способность ставить на будущее, приносить настоящее в жертву ему. «Были эпохи, предпочитавшие верить в настоящее и жалеть о прошлом, и для них героем Энеиды была Дидона», замечает Гаспаров. «Дидона нам в самом деле ближе». Особенно после всех ужасов XX века, когда мы тоже грешным делом ставили на будущее. Именно она была любимой героиней Ахматовой и Бродского. Великий человек смотрел в окно. Проблема в том, что мы сегодня стоим перед необходимостью заново сформулировать собственную задачу в мире. Не хочу прибегать к стершемуся словосочетанию национальной идеи. Если его упомянуть, точно ничего не получится. Пусть другие куют, болтают... «Строят машины и компьютеры, городят огороды и обводняют пески, а ты, русский, помни!» И здесь мы останавливаемся в нерешительности. Разумеется, чтобы у тебя завелся Вергилий, надо быть Августом, обратившимся не к Сонму бесчисленных природных стихотворцев, а к самому нелюдимому, утонченному, сложно пишущему поэту, уверенному, что на каждую строчку должен приходиться один небывалый эпитет или рискованное сравнение. К поэту, чей дневной улов иногда ограничивался единственным полустишием, к автору прихотливо построенных букорик и натурфилософских георгик. Любители всюду разглядеть продажность или просто личные нелюбители автора этих строк увидят тут завуалированное предложение «меня, меня возьмите». Но даже если бы такое поведение и было в моей природе, я не сравнил бы себя с Вергилием, поскольку Энеиду все-таки читал. У нас отождествляют лояльность с малоодаренностью, а то и прямой глупостью. Стоит прочесть список из 13 картин, которым Фонд развития кинематографии выделил госфинансирование, чтобы трезво оценить перспективы русского государственного искусства. Наша официальная поэзия — брицание, ляск, слава предков — упоение собственной аморфной огромностью и безграничностью, невнятные угрозы, пьяные слезы – все это в клирикальном духе. Оформлять государственные идеи, прям скажем нехитрые, в вербальные либо зрительные образы доверяют у нас самым надежным, то есть безнадежно скомпрометированным, трижды прожженным, легко ухватываемым за нежные места в случае необходимости. Мудрено ли, что попытка главы государства выпить пиво с рокерами в неформальной обстановке немедленно привела к неприличным истерикам либеральной общественности? Только что руку не целовали. Сны о пути не пересказывали. Какие же вы после этого бунтари? Проклясть и заклеймить! Вообще говоря, кричать по любому поводу сатрапы гораздо проще и комфортнее, нежели предложить нечто осмысленное. Правда и то, что из Медведева такой же август, как из октября-апрель... Ну что ж поделаешь, он и эпохой поставлен в такое положение. И хочет он того или не хочет, ему надо что-то делать с наследством Цезаря, которого еще при жизни успели ославить тираном. Такова участь второго. Надо вводить принципат, даровать свободы, окоротить цензуру и покровительствовать искусством. Сегодня режиссеров примешь, завтра рокеров, которых, в отличие от коллег, знаешь в лицо. Если страна не желает прочно превращаться в провинцию мирового духа, ей надо срочно, коллективным мозговым усилием, искать формулу, подобную той, что в загробном царстве предложил Энею его отец Анхис. А что в самом деле предложить? Ты же, русский, качай из недр нефтегаз деньгоемкой. Русский, планету деви коррупции всюду проникшей, Русский отличный презрением к закону и здравому смыслу. Ты же, о русской, своих истребляя мощнее, чем чужие. Ты же, о русской, беспечный, праздный, питейно усердный. Все это, сказали бы такому Вергилию, чистая русофобия. И самого меня воротит от этих штампов, укоренившихся, увы, не только в наших, но и в заграничных головах. Но что поставить сегодня после слов «ты же, русский"? чтобы не только точно охарактеризовать сограждан, но и вдохновить их на грядущие подвиги сознанием национального величия. Думаю, приблизительно вот что. Пусть другие знают тонкие ремесла и способы извлечения выгоды, прямые пути и внятные цели. Ты же, русский, вечно доказывай миру, что между любым прагматизмом и реальностью существует щель, зазор, что мир не до конца постижим и не вполне рационален, что самый краткий путь к цели иногда кривой, что результат не всегда равняется сумме усилий, что побеждает не тот, кто больше захватил, а тот, кто большим пожертвовал, что нравственность не сводится ни к какой аксиоматике, что добро вездесущее и неистребимо, что нет отверженных и потерянных, что в этом зазоре между логикой и действительностью как раз и прячется Бог» о чем и свидетельствует вся кривая, косая, цикличная, зверская, безнадежная и вечно обнадеживающая русская история. Доказывай, что не государственная воля и не римская мудрая сила, а внезапная вспышка милосердия спасет мир. Доказывай, что он больше, лучше, страшней, добрей, бесконечнее, чем может себе представить даже самый умный латинянин. Но чтобы уложить все это в два стиха, надо быть Вергилием.